пример французского маленького капрала сделал его финским самолюбивым капралом-дельцом, который пытался своеобразным артиллерийским залпом забросить меня на британские острова. "Мин", шептал он почти свирепо. "Это вовсе не шутки, я нисколько не пьян, я люблю, тебя люблю. Неужели ты не понимаешь, с куда умные цензоры любовной жизни?"